Захар Прилепин. Нацболы прокляты властью, народом и зоной. Прилепин, как говорят, в таких случаях ворвался в литературу. Деревенский парень, выпускник провинциального филфака, нацбол, он в составе ОМОНа воевал в Чечне, родил трех детей и стал писать книги, настоящую крепкую прозу. У него есть, как вы видите, биография, а это для писателя самое дорогое. Я встретился с Прилепиным сразу после вручения ему премии «Ясная поляна» за книгу «Саньке». Вручал лично директор музея граф Владимир Толстой. Один из критериев выдвижения книги на премию, а понравилась бы она Льву Николаевичу, вроде, значит, должна была».